Итак, в память о прошлом я нанес визит Наоми Луц, ныне Наоми Вольпер. В бюро услуг я заказал роскошный лимузин чего уж там скупиться, и поехал к Маркерт Парк. День стоял ветреный, слякотный. Самое время мальчишкам подраться ранцами и почувствовать себя героями. Наоми была на посту. Она перекрывала движение, когда школьники в плащах, дождевиках и капюшонах, шлепая по лужам, переходили улицу. Под полицейской формой на ней было три свитера. Пилотка, портупеи, перчатки, сапоги на меху, на затыльник, прикрывающий шею, все как положено. Амодирование совершенно скрывало ее фигуру. Помахивая рукой, Науми собирала вокруг себя ребятишек, Останавливала движение, а потом Сутулис, тяжело ступая на толстых подошвах, возвращалась на тротуар. И эту женщину я когда-то без памяти любил. С этой женщиной мне нужно было бы спать на протяжении сорока лет в моей любимой позе. Она лежит спиной ко мне, у меня в руках ее грудь. Как выжить человеку в жестоком Чикаго без такого удовольствия? Подойдя к Науме поближе, я увидел в пожилой женщине молодую девушку. Увидел ее ровные, коротковатые зубы, красивые десны и ямочку на левой щеке. Мне казалось, что я вдыхаю кисловатый, насыщенный запах золотой женской поры. Слышу голос Наоми, ее плавный, протяжный говор. Она позволяла себе это маленькое притворство, которое мы оба находили таким очаровательным. И даже сейчас, почему бы нет, подумал я. Дождь конца 70-х показался мне крошечными капельками пота, проступавшими на ее мраморном, как венецианская маска лице, когда мы старательно занимались любовью в тридцатых. Но нет, я не притронусь к Наоме, не сниму с нее полицейскую тужурку, три свитера, юбку, нижнее белье. Она не захочет, чтобы я увидел, как обвисли ее груди и бедра. Хенку ее другу, все равно они с Наоми вместе состарились, но мне, знавшим ее с давних времен, Нет, не притронусь. Это не нужно, невозможно, недопустимо. Наоми пригласила меня на свой поздний завтрак. Мы сидели у нее на кухне и пили кофе. Она подала к столу яйца, копченую лососину, ореховый рулет, натуральный мед. Тарелки, кастрюльки, связанные ею прихватки. Я чувствовал себя как дома. «Дом — это единственное, что осталось после Вальпера», — сказала она. «Знаешь, сколько денег он уклопал на лошадей?» «Вот я и заставила его переписать дом на меня». «Правильно сделала». А потом один ростовщик подослал к нему громилу, и тот перебил ему нос и голень. Я и не знала, что он берет в долг у ростовщиков. Вернулся из больницы весь в бинтах. Плакал, говорил, что мне не следует продавать дом, чтобы оплатить его долги. Все равно, мол, человек пропащий, и ему надо бежать отсюда. Ты, наверное, удивляешься, что я живу в чешском квартале. Дело в том, что мой отчим, ты не знаешь его, оборотистый был еврей, купил в этом тихом, спокойном месте выгодное предприятие. Здесь мы и поселились. А, да, Вольпер был славный мужик. С ним я не имела никаких неприятностей, не то что с тобой. Знаешь, что он подарил мне на свадьбу машину и счет на мое имя в магазинах Филдса. Я о таком счете всю жизнь мечтала. Наоми, мне всегда казалось, что если бы я женился на тебе, это придало бы мне сил. Не строй иллюзий. Ты всегда был какой-то бешеный. Помнишь, чуть не задушил меня насмерть, когда я пошла танцевать с баскетболистом. Другой раз в гараже угрожал тут же повеситься, если я не дам тебе... Помнишь? Да, что-то в этом роде было. Меня переполняли желания. Так вот, Вольпер снова женился и сейчас торгует велосипедами в Нью-Мексико. «Наверное, чувствует, что чем ближе к границе, тем безопаснее. А с тобой всегда было интересно. Только я никогда не понимала, что ты там толкуешь о Суинберне, Бодлере, Оскаре Уальде и Карле Марсе. Господи, носился с ними, как с писаной торбой. У них у всех захватывающие книги. Я тогда бредил красотой, любовью, добром не говоря уже о поэзии, хотя, может быть, это было чисто подростковое. «Я так не думаю», — улыбнуюсь Наоми. «Отец говорил маме, что все ситрины, как иностранцы. Им все нове, и они жутко переживают по пустякам. Между прочим, отец умер в прошлом году. Твоя дочь мне это сказала». «Да, он тогда совсем расклеился». Когда старик надевает два носка на одну ногу и писает ванну, жди конца. По-моему, он слишком старался быть настоящим американцем. Его вдохновляло желание стать Бэбетом. Как Суимберн вдохновлял меня стать поэтом Ему не терпелось распрощаться с еврейством и мировым феодаризмом. Сделай милость. Не говори таких слов как феодализм. Меня от них в дрожь бросает. Они мешали нашим отношениям. Помнишь, ты приехал из Мэдисона, одержимый каким-то поэтом, его, кажется, звали Гумбольд Парк или что-то вроде этого. Он забрал все мои сбережения, чтобы ехать на серой гончи в Нью-Йорк. Я, правда, тебя очень любила, но когда ты укатил поглядеть на своего кумира, я пришла домой Включила радио и сделала маникюр. Твой папа был в ярости, когда я сказала, что ты торгуешь в разнос кистями в Манхэттене. Ты был нужен ему для помощи в деле. Ерунда, у него был Джулиус. Твой папа был красивый мужчина. Был похож, как мы, девчонки, говорили, на испанца, который обещастил меня. А что поделывает Джулиус? Строят торговые центры и многоквартирные дома, портит южно-техасский ландшафт. Новые Ситрины всегда любили друг друга, заботились друг о друге, как в первобытном обществе. Не совсем так Наоми и отец, и Джулиус, они оба стали американцами, избавились от иммигрантской психологии. Только я под детски упорствовал. Меня всегда переполняли эмоции. Никогда не забуду, как плакала мама, когда я падал с лестницы и прикладывала нож к шишке на голове. Нож был серебряный, она его из России привезла, и ручка у него с полицейскую дубинку. Я сильно переживал по любому поводу. Мои шишки, математические задачки у Джулиуса, как папа повышает квартплату, а у бедной мамы болят зубы, все это было самыми важными событиями на свете. Я и сейчас живу заботами о других. Впрочем, нет, не надо строить иллюзий. Я давно растерял заботливость, хотя чувствую потребность о ком-нибудь заботиться. Такая вот картина. Живу сейчас не заботами, а обещаниями заботиться. То есть... Обещаю женщинам. Для женщин во мне сохранилась неземная любовная аура. Я умел внушить женщине, что люблю и лелею ее. Да, я лелеял женщин, ведь они мечтают о том, чтобы их лелеяли. Все это пустое притворство. Сам же говоришь, что растерял привязанности. И никого ты по-настоящему не любил. И не лелеял. Да, я растерял, и все-таки остатки страсти еще живут. Скольким девчонкам ты морочил голову, Чарли? Они убивались, бедные дурочки. Едва ли я был исключением среди мужчин. Конечно, в погоне за бабами есть что-то извращенное. И что-то американское, правда? то есть полное невежество относительно длительной истории человеческих страданий. Наоми слушала меня и вздыхала. «Знаешь, Чарли, я не могу взять в толк. Как ты приходишь к тем или иным выводам? Помню, ты объясняешь мне что-нибудь, а я ничего не понимаю. Потом у тебя пошла пьеса на Бродвее, а ты говорили... Влюбился в одну. Что сейчас с ней? А ее звали Деми Вонгель. Красавица, что надо. Она погибла в Южной Америке вместе с отцом. Он, у нее миллионер был, разбогател в Далавере. Они вылетели из Каракаса на Дугласе и разбились в джунглях. Это ужасно. Я поехал в Венесуэл и пытался найти их останки. Я как раз хотела спросить об этом. В Каракасе я взял билет на тот же рейс. Самолеты там старые, керосинки. Индейцы возят на них цыпляты и коз на продажу. Летим, и вдруг пилот приглашает меня в свою кабину. Ее насквозь продувало ветром из-за потрескавшегося переднего стекла. Внизу горы, страшновато. Как бы нам тоже не грохнуться. Потом подумал, «Господи, пусть случится то же, что случилось с Дэми. Когда глядишь сверху на горы, тебе не до того, как устроен мир. Не улавливаю, что ты хочешь этим сказать? Как тебе объяснить? Просто не нравится природа и ее тайны». Не нравятся гигантские достижения цивилизации, то, что человек проник внутрь ядра и в галактические пространства. Порядок вещей слишком суров к людям. Он перемалывает нас в муку. Когда мы перелетели горы, я увидел, как тихий океан в припадке бьется о берега, то подумал, «Ну и черт с тобой! Мне не нравится, как сотворен мир!» Иногда думаешь, кто захочет превратиться в вечный дух, Снова и снова продолжать существование. Катись оно все. Да, но я не закончил о том полете. Раз десять попадали в воздушные ямы, потом сели на жалкую полоску грязи, насыпанной на кофейную плантацию. Под деревьями орава голок ребятишек желтыми впалыми животами и пиписьками крючком. Стоят, машут нам. Так ты... Ничего не нашел. В джунглях-то был? Был, был, был в джунглях. Мы даже нашли остатки самолета, но не Дугласа, а Сесны. Потом нам сказали, что на нем летели бурильщики из Японии. Над их костями расстилался плющ, и росли цветы. Одному богу ведомо, какие там пауки и прочие твари копошились в черепаху погибших. Страшно, если бы я нашел череп Дэми в таком состоянии. Ты, вижу, не в восторге от джунглей. Какое там? -то. Только Джином и спасался, чистым, неразбавленным. Такой любил мой друг фон Гумбольд Флейшер. Это тот поэт? А с ним что? Тоже умер. В смерти ведь что-то есть, правда, Чарли? Только постоянный распад и возрождение. Остается лишь гадать, возрождаемся ли мы прежними или другими. Думаю, ты закончил свои поиски в миссии. М да, и встретил там целую ораву Дэми Вонгелей. Все они двоюродные сестры, все длиннолицые курносы, с золотистыми волосами, вывернутыми внутрь коленями, и той же манерой бубнить под нос. Когда я сказал, что я из Нью-Йорка и жених Дэми, они решили, что я чокнутый. В миссии мне пришлось посещать богослужение и петь псалмы, поскольку для индейцев все белые христиане, и они очень удивились бы, если бы я не ходил в церковь. Значит, пел псалмы, а у самого сердца Разрывалась от горя. Я ничего не имею против псалмов и христианских богослужений. Доктор Тим Вонгель усаживал меня в кресло в виде ковша, выстланное горячавкой. Он нашел у меня какое-то заболевание. Некоторое время я так и жил среди людоедов, надеясь на чудо. Вдруг объявится Дэми. «Там на самом деле едят людей?» Дикари съели первую группу миссионеров, приехавших туда. Сидишь в церкви, а рядом зверская личность с надпиленными зубами, которая, может быть, рвала на части твоего ближнего. Туземцы съели брата доктора Тимоти, и он знает, кто сделал это. Ах, Наоми, у людей много странностей. По-моему, пребывание в джунглях научило меня прощать. И кого же ты простил? Моего лучшего друга фон Гумбольта Флейшера. Когда в джунглях я терзался из-за гибели Дэми, он снял деньги с моего счета. Как, подделал твою подпись? Нет, я дал ему подписанный, но не заполненный чек, и он взял более шести тысяч. Не может быть, поэты не способны мошенничать. Не Неспособны, слышишь? Хочешь, чтобы люди относились к тебе хорошо, а сам, прости меня, толкаешь их на бесчестные поступки? Ну ладно. Ужасно жаль, что ты потерял свою девушку. Судя по всему, она тебе подходила. Она похожа на тебя, вы могли бы быть счастливы. Согласен с тобой насчет Гумбольта. Мне не удалось понять... Человеческую натуру до конца. До недавних пор я вообще об этом не думал. Только ты мог связаться с этим хулиганом-итальянцем, который угрожал Стронсону. Мэгги рассказала мне о нем. Ты, наверное, права. Я м, должен проанализировать причины, которые сводят меня с людьми типа Кантебели. Знаешь, Науми, я хотел бы иметь такую дочь, как у тебя? Замечательная девушка вызволила меня из лап полиции. Дочь женщины, которую я когда-то любил. Не надо сантиментов, Чарли, пожалуйста. Но я любил тебя, любил всю, любил каждую твою клеточку. Ты была мне самым близким человеком. Твои молекулы были моими молекулами. Твой запах был моим запахом. Твоя дочь воскресила мои воспоминания о тебе. Те же зубы, та же улыбка — все то же самое. Попридержи, лошадей, милый. Ты был бы до смерти рад взять ее в жены, правда? Ты старый бабник. Как думаешь, скажу ли я, что не против? Ты делаешь мне комплимент, если готов жениться на Меге. Она хорошая девочка, но тебе нужна такая женщина, чтобы сердце у нее было со стиральную машину. И потом у тебя же есть та цыпочка, которую я видела с тобой в баре, яркая такая, как восточные женщины, с большими черными глазами, а фигура хоть сейчас исполнять танец живота. Да, она яркая, да, я ее друг. «Друг, скажи, что с тобой происходит? Такой заметный, важный, умный господин, отаскаешься то с одной, то с другой, то с третьей. Тебе что, делать нечего? Или женщины предоставили тебе полный ассортимент услуг? Неужели ты полагаешь, что они готовы помочь тебе и утешить, как обещают? Зачем они тогда обещают?» Они это делают инстинктивно. Ты намекаешь, что хочешь иметь то то и то-то, -то, и они тут же обещают это доставить, хотя до этого и слыхом не слыхали о таком товаре. И при этом не обязательно врут. Им кажется, что они могут дать мужчине все, что он пожелает. Такая уж наша бабья порода. Ты, значит, ищешь женщину, похожую на тебя. Напрасно ищешь, такой нет в природе. Даже твоя Дэми не была такой. Любая женщина словно говорит «Стоп, твои поиски закончены, я — та самая». Вы заключаете что-то вроде контракта, но так как товары и услуги поступают с запозданием и не в полном объеме, начинаются ссоры. «Нет». Мэгги не для тебя. Расскажи лучше о своей жене. Не проси, не вводи в искушение. Налей-ка еще чашечку. Какое там искушение? Искушение пожаловаться на судьбу и на Денизу. Моя бывшая женушка плохо воспитывает девочек. При первой возможности уходит из дома, оставляя их с нянькой, убедила судью связать меня по рукам и ногам, Научила адвокатов обдирать меня, как липку, и так далее, и тому подобное. Так уж, все случилось, Наоми. Случайности бывают разные. Иные — настоящие произведения искусства, изображающие чью-нибудь печальную жизнь, как у моего друга Гумбольта. Но чаще случайности — только подделка под искусство, как у меня». Как тебе нравятся мои жалобы, когда душа у меня уносится в межзвездное пространство и смотрит оттуда на картины земных страданий. Ты только внешне изменился, Чарли, а внутри такой же, как и говоришь, так же, как в молодости. Душа уносится в межзвездное пространство. Что это значит? Что-то в этом роде я слышал, когда была глупой девчонкой и любила тебя.